Глава 59. Один ли я, когда ползу в земле вокруг вашего дома, или меня сопровождают существа, которых вы разбудили экскаваторами? Вторник, 11 октября. Анника проснулась от стуков и скрежета. Она вздрогнула, натянула одеяло, пытаясь убедить себя, что это всего лишь сон. Но звуки не прекращались. Наоборот, звучали все интенсивнее, как будто изнутри дома. Руки поднялись и закрыли уши. Но это не помогло. Звуки подползали все ближе, как медленные шаги, чтобы потом резко прекратиться. Она почувствовала, как волосы встают дыбом. Ощущение, что кто-то на нее смотрит. Она резко села на постели и осмотрелась в темной спальне. Никого. В комнате тихо и спокойно. Мартин лежал к ней спиной, у края на своей половине кровати. Он обернулся и посмотрел на нее полуоткрытыми глазами. «Что такое?» — сонно спросил он. «Снова ходишь во сне?» Она положила ладонь ему на руку. «Думаю, мне просто что-то приснилось. Спи». «Хорошо», — ответил он и отвернулся. Анника продолжала сидеть в темноте, стараясь отдышаться. Пот на руках холодил кожу теперь, когда ее больше не закрывало одеяло. Кончик носа замерз, несмотря на закрытое окно. Она на время зажала нос пальцами, ступни защекотала. Она пошевелила ими и почувствовала, как что-то перекатывается по своду стопы. Она дернула одеяло, чтобы посмотреть на это комочки сухой черной земли. Анника сморщила лоб и потерла ступни друг от друга за пределами кровати. Подошвы холодные. Что-то не так, но что непонятно. Некоторое время она размышляла, не ходила ли все-таки во сне. Язык прилипал к небу, и она решила что-нибудь попить. Перекинула ноги через край кровати и поставила их на пол. Пол казался неровным, как будто покрыт мелким гравием. Анника включила на мобильном фонарик и посветила на пол, не зная, чего ожидать. На полу были следы. Влажные следы от босых грязных ступней, ведущие из коридора к ее кровати. Тут и там валялись комочки земли. Их становилось тем больше, чем больше Анника вглядывалась. У самой кровати следы оказывались друг рядом с другом. Как будто кто-то стоял там и смотрел на нее, пока она спала. Анника закрыла рот ладонью, чтобы не закричать. Она не хотела будить Мартина. Он решит, что она снова ходила во сне. Или что она сходит с ума. Но она знала, что видела. Кто-то вошел в спальню и встал около ее кровати. Но куда потом этот человек делся? К горлу медленно подступала тошнота. Не было никаких следов, ведущих из комнаты, только в комнату. Тот, кто здесь был, должно быть все еще здесь. Она закрыла глаза, подышала пару секунд, а потом заглянула под кровать. Рука с мобильным дрожала, когда она светила фонариком. Там никого только пыль и один из носков Мартина. Красно-синий с полосками, которые он искал. Анника почувствовала, как стало легче дышать. По крайней мере, под ее кроватью не прятался сумасшедший преступник. Она собиралась с мыслями, поправляя волосы пальцами, закручивая и укладывая их на одно плечо, пока пыталась думать. Даже если она убедилась, что в спальне никого нет, Нужно узнать, как здесь оказались следы. Она встала с кровати и пошла по следам в коридор. Чем дальше от кровати она уходила, тем больше земли лежало вокруг следов. Она разглядела отпечатки пальцев ног во влажных пятнах на полу. Голова была тяжёлой от сна, невесомой от беспокойства. В резком диодном свете все выглядело незнакомым, Цветочная решетка около лестницы отбрасывала длинные полосы теней под светом фонарика. На книжной полке сверкали позолоченными названиями корешки книг. Следы вели вверх по подвальной лестнице. От увиденного сердце забилось чаще. В голове с жёсткими толчками стучала боль. Тот, кто оставил следы, поднялся из подвального этажа. Из комнаты отдыха или еще хуже, из подвала? От эха скрежета недавно ее разбудившего, подкосились ноги, и она опустилась на пол, парализованная ужасом. Невозможно. Мартин и Анника ведь одни дома. Точно одни».